Все еще ползком я выскользнул из двери рулевой рубки к мостику со стороны штирборта. Добравшись до конца, я выпрямился. Я вынужден был это сделать. Этот риск был неизбежен сейчас или никогда. Я уже слышал шаги приближающейся команды, которая шла цепочкой со стороны носа, я поднял ящичек с ракетами и, взявшись за веревку, начал его раскачивать медленно и осторожно туда и сюда, туда и сюда, как моряк раскачивает лот, прежде чем выбросить его за борт. Ящичек весил по меньшей мере сорок фунтов, но я почти не замечал веса. С каждым взмахом амплитуда маятника становилась все больше и больше, наконец она достигла угла в сорок пять градусов, видимо, это было самое большее, чего я мог достигнуть. У меня не оставалось времени, да и на удачу нельзя было больше рассчитывать. У меня возникло такое чувство, будто я нахожусь у всех на глазах, причем в центре внимания. Так же, как, например, канатоходец, освещенный дюжиной мощных прожекторов. Когда ящичек, описав очередную дугу, находился в нижней точке, Я изо всех сил потянул за веревку, чтобы придать ящичку наибольшую скорость и наибольший размах, выпустил ее из рук и быстро упал на кучу парусины. Не успел я упасть, как вспомнил, что я не проделал дыры в этом проклятом ящике и не знал, погрузится ли ящичек на дно или останется на поверхности но зато я отлично знал, что будет со мной, если он не затонет. Ясно мне было и другое. Ломать над этим голову было уже поздно. Я услышал, как с главной палубы, расположенной от мостика в семи десяти ярдах, раздался чей-то крик и пришел к выводу, что меня обнаружили. Но ошибся. Буквально через секунду после крика я услышал громкий и успокаивающий душу шлепок в воду, и голос, который, как я узнал, принадлежал Жаку, прокричал. Он прыгнул за борт, по штирборту, за мостиком. Быстро дайте мне сюда поисковый прожектор. Должно быть, как ему и было приказано, он отправился на корму, и оттуда, увидев... Дугообразное падение в воду темного предмета сделал единственный логический напрашивающийся вывод. Жак был опасный противник, который соображал быстро. Кроме того, он за три секунды смог передать своим сообщникам все, о чем они должны были знать, а именно, что произошло и какие нужно принять меры, чтобы с помощью автомата превратить меня в Сита. Люди, которые шли цепью, разыскивая меня, бросились теперь в расцепную, в сторону кормы, пробежали буквально подо мной по палубе, в то время как я по-прежнему прятался на краю капитанского мостика. — Ты его видишь, Жак? Капитан Имри говорил очень быстро, но очень спокойно. — Пока нет, сэр. Он сейчас должен вынырнуть на поверхность. В душе я пожелал чтобы он не был так чертовски самоуверен. Такой прыжок наверняка стоил ему глубокого дыхания. — Крамер, возьми двух человек и лодку и прочеши воду поблизости от корабля. — Генри! — Ящик с гранатами. — Карло! — На мостик! — Быстро прожектор на Штирборд! О лодке я не подумал. И уже одно это было достаточно плохо. Но гранаты... Я почувствовал, как у меня холодок побежал по спине. Я знал, что значит для человека подводный взрыв, даже самый незначительный. Он был в двадцать раз эффективнее, чем такой же взрыв на суше. Я же через несколько минут обязательно должен быть в воде, Во всяком случае, я хоть мог предпринять кое-что в отношении прожектора, который находился над моей головой всего в полуметре. Я уже держал кабель в левой руке, а нож в правой, и хотел было перерезать его, но в последний момент все же оказался достаточно сообразительным для того, чтобы понять, что если я перережу кабель то это будет приблизительно все равно, что подняться во весь рост и крикнуть «Я здесь! Хватайте меня побыстрее!» Иначе говоря, если я перережу канат, я тем самым недвусмысленно заявлю, что еще нахожусь на корабле. Если пристукнуть Карло по голове, когда он поднимется ко мне по трапу, то это приведет к тому же результату. Таких людей, что собрались здесь, два раза вокруг пальца не обведешь. Не раздумывая долго, я быстро проквылял через рулевую будку в сторону бакборта, спустился по трапу и побежал на нос. На передней палубе никого не было. Я услышал чей-то окрик, а потом щелканье с затвора автомата. А наверняка это жак со своим автоматическим оружием. Неужели он что-нибудь увидел? В тот же момент раздалась автоматная очередь. Возможно, ящичек с ракетами всплыл на поверхность. И Жак в темноте принял его за меня. Ведь просто так он не будет расходовать патроны. Но что бы он там не увидел в воде, я с радостью его благословил». Ведь если они полагали, что я выплыл со стороны Штирборта, и что они изрешетили меня, сделав похожим по структуре на швейцарский сыр, то они не станут искать меня на этой стороне. Якорь со стороны Багборта был спущен. Я перемахнул через борт, упершись ногами в якорный клюз, а потом соскользнул на якорную цепь. Этой ночью спортивным арбитром надо было бы быть рядом со мной с секундомерами в руках. Я убежден, что побил мировой рекорд по опусканию по якорной цепи. Вода была холодной, но поскольку на мне был костюм для подводного плавания, меня это не беспокоило. Море оставалось спокойным, и в это время был прибой. И то, и другое оказалось как нельзя более кстати. Я поплыл вдоль багбарта Нансвилла почти все время под водой и никого при этом не видел. Меня тоже никто не видел. Основные действия происходили со стороны Штирбарта. Мои аквалан ласты и другое снаряжение для подводного плавания находились там, где я их и оставил привязанные к рулевому винту. Нансвил только наполовину сидел в воде, так что верхняя часть рулевого винта находилась не так глубоко под водой. При неспокойном море, да еще во время прилива, надеть акваланг — нелегкое дело. Но мне очень помогла мысль о крамере и его гранатах, не говоря уже о том, что нужно было побыстрее отсюда убраться — Мне еще предстоял длинный путь, и много дел по возвращении. Я слышал шум моторной лодки, которая бороздила воду около Штирберта. Шум этот то нарастал, то затихал. Но меньше, чем на 35 ярдов лодка ко мне не приближалась. Выстрелов я тоже больше не слышал. Видимо, капитан Имри остановился на применении гранат. Я привязал грузило к себе и соскользнул в темную, но надежную глубь воды. Здесь я проверил направление по своему светящемуся компасу и поплыл.